«Тогда почему вы думаете, что Крохин — жнец?» «Факты?» — пожал плечами Сантьего. В Битцевском парке на него, по всей видимости, напали. Крохин перепугался, и насильникам пришлось несладко Это была инициация. Проблемы чудов начались с драки, тоже стрессовая ситуация. Перед убийством Массанов случилась перестрелка. Остаются археологи, но кто знает, что произошло во время дирижа добычи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 В настоящее время Артём загорает в Кутузке.